Сейчас же время какое. У лосей гон. Они сами не свои делаются, на все живое кидаются. Если лось на тебя мчит, уж никак не увернешься. А змей на того рогача и не глядел. Раз — и ушел. Я и заметить не успела. А потом сверху — и все. — Хочешь сказать, он нас жрать не собирался? — Откуда ж я знаю? Только вот что думаю.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 «Режутся?» — он сунул в рот пораненный палец. «Я ее у Вергиза в зачарованном схроне нашла», — объяснила Кирия. И «Сразу после этого дядьки как завоют?» «Дед никогда мне ее не показывал», — пробормотал мозаика, слизывая кровь, — и не говорил про нее. «Ясное дело, так было упрятана, чтобы самой калме до нее не добраться».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 Недаром же пращурхирова нас к нему! Он хотел еще что-то добавить, но тут из ближних кустов послышался громкий, напоминающий хриплое карканье голос. Уходите! Уходите все! Конец уже близок! Смерть подступает! Никому не будет спасения! Те, кто останется, погибнут! На тропу из леса выбрался худой человек в лохмотьях жреческой рубахи. Он опирался на сучковатую палку, седая косматая голова тряслась. — Они близко, я чую! — бормотал он, озираясь по сторонам. «Чую — Чую! Кирья с мозаикой замерли на месте. — Ашек! — прошептал внук Вергиза.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 Осторожно спросила Кирия, где он. Конечно, она не могла рассчитывать на Учая, как прежде, на отца или Урха, но все же теперь он остался ей единственным близким родичем, главой ее семьи. Мозайга с горечью, глядя на шега, был почти уверен, что тот не слышит ее. Однако безумный жрец ответил. — Учай! Собирает в ладьве войско, какого прежде не видел наш край, чтобы идти в земли дривов. Он словно бешеный волк, всегда алчат и полон ярости. Кто ведет его? Я вижу черный женский лик в тучах. Он смеется. Вижу черепа в огне. Он спрятал лицо в ладонях. «Бедный Ошек!»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 Лосины рога были уже совсем близко. Серые кручи нависали над сосновым лесом. Но лезть на скалы в надвигавшихся сумерках не хотелось. Может, внизу ночь переждем, предложил мозаика. Стая постережет, а утром полезем. Уставшая Кирия лишь кивнула и уселась у подножья скалы, сняв короб и прислонившись спиной к замшелому камню. Передохни, чуток!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 Казалось, змею нет дела до бурлящей стремнины. — Это он! — хрипло прошептал мозаика. Будто, услышав его, змей поднял над водой голову, высматривая удобное место, чтобы вылезти на берег. — Скорее на скалу! — воскликнул мозаика, позабыв об усталости и, схватив за руку кирью, потащил ее за собой. Как они оказались на вершине у развалин дома ветра?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 — Больше не петь ей вместе с ветром, отпугивая чужаков. — Давай растопки наберем. Думаю, варма не осерчает, если мы заново разведем огонь, — предложил Мозайка. — Одежду, наконец, посушим, ссадины залечим. — У меня деткиных снадобий от всех ран припасено. Быстро затягивает. А то ведь... Он нахмурился и сказал совсем, как Вергис...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 Еще узнаешь. Пока запомни лишь одно. Ты рождена ей на погибель. Кирия вскинула голову и распахнула глаза. Вокруг было темно, только угли рдели в костре. Она мотнула головой, отгоняя сонное марево, но голос продолжал звать. Вставай, Кирия! Она повернулась и обмерла. Позади нее, распахнув огромные белые лебяжьи крылья, стояла высокая локша. — Вот мы и свиделись вновь, — сказала добродея. — Ну что, убедилась, сколько бед от твоего дружка? Или по-прежнему готова за него биться со всем светом? Кирья поспешно толкнула плечом мозаику. — Просыпайся! Но мальчишка только уронил голову и громче засопел. —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 Колдовская жена-птица с горделивой осанкой, седой косой, лицом без возраста и белоснежными перьями. Лебедь бел, да мясо у него черно. — Так и быть, окажу тебе услугу. Ради отца, ради силы твоей необычайной, ради блага, которое ты своей земле можешь принести.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 «А если нет?» «В святом месте, предликом вармы повсюду веющего, клянусь тебе, что мои слова истинны!» Звучит гладко. «Да почем мне знать, что все так и есть?» Подумав, проговорила Кирия. «Вот ты говорила, что отца моего знаешь и почитаешь, и калма мне о том твердила. Одна я только не знаю, о ком вы речь ведете».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 — Никому он сам по себе не нужен, и тебе тоже. — Верно говорю, уползет змей. — И хватит парня в бок тыкать. — Говорю, тебе до света не проснется. — Эй, ты что затеяла? — Именем и волей своего отца призываю тебя, дух древнего зверя! — воскликнула Кирья, поднимая руку. Будто, отвечая на ее призыв, в темном небе раздался крик черного летуна.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 Кирья зевнула, уложила мозаику, накрыла кожухом и сама устроилась рядом. «Змей в холодный шаник то не полез», — сквозь дрему размышляла она. «Видимо, ему холод не по нраву. Змеи осенью засыпают. Может, и этот?» Ее глаза слепались. С неба вновь долетел еле слышный призывный крик крылатого духа. — Укажи мне путь к отцу! — засыпая, прошептала Кирья. — Кем бы он ни был!